Леонардо. Леонардо разглядывал из-за занавески модных флорентийцев, набившихся в его мастерскую. Толпа неумолчно гудела, будто на выступлении комидиантов. Он кивнул Салаи. Невидимый публике, тот пристроился на узенькой деревянной площадке под потолком. Леонардо про себя начал считать до трёх: "Уно, дуэ, тре". На счёт 3 потолок озарила яркая вспышка. Раздался громкий хлопок, и помещение окутали клубы густого пурпурно-зелёного дыма. Кто-то от неожиданности вскрикнул, другие захихикали. Леонардо незамеченным выскользнул из своего укрытия и нырнул в сладко пахнущее ладаном клубящееся облако. Дым рассеялся, и он предстал перед публикой, словно по волшебству. "Секс", прошепял он, задержав язык на букве С, будто провёл пальцем вдоль струн скрипки. Зрители засмеялись, но ни их реакция занимала Леонардо. Он вглядывался в лица братьев Сервитов, ведь эту непристойную шуточку он приготовил специально для них, небез основательно предполагая, что она доставит тайное удовольствие монахам, лишённым плотских радостей из-за обета безбрачия. Сервиты, полное название Ордо Серворум Марие, Орден служителей Девы Марии. Нищенствующий монашеский орден, основанный во Флоренции в 13 веке, Базилика Сантиссима Анунциата была главной церковью ордена. Части человеческого тела, участвующие в этом процессе, столь безобразны, что я ума не приложу, от чего Господь Бог решил, будто его создание вообще захотят размножаться. Не будь ночной темноты, род человеческий, здаётся мне, уже и сейчас бы полностью Шутка попала в цель. Уголки благочестиво поджатых губ слегка приподнялись. Музыка, громко скомандовал Леонардо, и притулившийся у задней стены оркестрик, состоящий из флейт, лютней и барабанов, заиграл весёлую мелодию, а помощники Леонардо, братья монахи, согласились содержать его вместе с ассистентами. Открылись срежиссированные им представления со спецэффектами. Завивающиеся в спирали разноцветные дым Пламя зажжённых свечей и фонтанчики воды, выбрасываемые из барабанов при каждом ударе, отражались в многочисленных зеркалах, создавая иллюзию вибрирующего, постоянно меняющегося пространства. Легко будто танцуя, Леонардо запархал по студии, то и дело корректируя ход представления в попытке ублажить своих заказчиков-монахов. Уже год прошёл с того момента, как он вольготно расположился в трёх просторных комнатах на верхнем ярусе базилики Сантиссимо Анунциата. Братья предоставили ему приют и содержание в счёт платы за алтарную роспись, которую Леонардо взялся сделать для их храма. Неожиданно ему понравился размеренный ритм жизни в обители. Утренние, дневные и вечерние молитвы, трапезы и сон сменяли друг друга в назначенный час подчиняя его бытие неукоснительно строгому режиму. Какого-либо режима он не знал с детства, проведённого в захолустном городке Винчи, где следовал лишь естественный смен дней, ночей и времён года. Из-за этого Леонардо непростительно расслабился. Минуло целых 10 месяцев, прежде чем он сделал первые наброски для росписи алтаря. Всё чаще до него доходили городские пересуды и сплетни. Многие горожане объясняли его столь долгое бездействие ленью и неспособностью сосредоточиться. Впрочем, это неудивительно, он имел репутацию мастера, не способного довести до конца что бы то ни было. Ему часто припоминали брошенные на полпути работы, недописанные картины поклонения волхвов и святой Иероним, так и не отлитую в бронзе конную статую Сфорца в Милане. Однако сейчас он медлил не потому, что не хотел браться за заказ монахов. Нет, гениальный замысел не родился в голове просто так, по велению воли. Ему требовалось выкристаллизоваться, обрести форму, выстояться как тесту. Образ Девы Марии должен был одновременно отвечать классическим представлениям о красоте и при этом удивлять зрителя, открывая ему в Богородице новые, неожиданные глубины. Каждому персонажу следовало придать узнаваемые черты, подчеркнуть его индивидуальность, и в то же время нужно было добиться того, чтобы все образы гармонировали между собой, составляя единое целое. Линии на бумаге ему предстояло преобразовать в живую человеческую плоть, наполнить дыханием, чувствами, мыслями, всей многогранностью человеческой натуры. В общем, на рождение новой жизни требовалось время. Сейчас по истечении года Леонардо должен был предъявить братьям Сервитам убедительное доказательство того, что он не злоупотребил их гостеприимством и потому может и дальше оставаться в стенах обители. Он почти не продвинулся в своём проекте с полётами по воздуху, и незапланированный переезд прервёт его только начавшиеся эксперименты. Ему нужно не просто показать братьям, что он работает над алтарём, Он обязан убедить их в том, что роспись стоит длительного ожидания. Собственно, этим он и занимался последние 2 недели. Сперва он представил замысел будущей росписи публике, а нынешним вечером собрал братию Сервитов, своих заказчиков. Леонардо дождался, когда отзвучит очередная песня, и поднялся на помост, на котором было установлено огромных размеров панно, завешенное чёрным бархатом. Халёная рука выписала в воздухе причудливую виньетку из сажи и, Салаи, повинуясь знаку, одним движением стёрнул ткань. На позолоченном пьедестале стоял картон эскиз алтаря в полную величину. Пламя свечей отбрасывало блики на рисунок, выполненный углем и сангиной на тонкой тонированной бумаге. Фигура святой Анны, мадонны, святого Иоанна и младенца Иисуса Образующие пирамидальную композицию казались живыми. Их черты воплощали классические идеалы красоты. Сколько же долгих месяцев он вынашивал эти образы в своём воображении, прежде чем решился перенести их на бумагу. А когда начал рисовать, они будто сами появлялись под его рукой. Демонстрацию картон он вписал в театральное действо Пусть люди думают, что замысел этот, совершенный в своей целостности и законченности, сошёл на него с небес, а не рождался в долгих муках. Это непременно подогреет восторг публики перед его талантом. С задних рядов вдруг послышалось: "Пропустите, отсюда мне ничего не видно". Улыбка на губах Леонардо померкла. О, он сразу узнал этот голос. Толпа расступалась перед нотариусом базилики Сантиссимо Анунциата и смыкалась за его спиной, словно воды морские, обтекающие военный корабль. В прошлом страстный приверженец Ванаролы, старик нотариус и сейчас не изменял аскетической манере одеваться, за которую ратовал его казнённый кумир. На нём было простое чёрное платье без каких-либо украшений. Всё то же худое и угловатое лицо, которое запомнил Леонардо Тот же острый нос, те же пытливые и отливающие сталью глаза. Стоя на помосте, Леонардо смотрел на хмурящегося старика сверху вниз, но при этом почему-то чувствовал себя жалким мальчишкой. «Кажется, в свое время я высказался однозначно», – произнес вместо приветствия Леонардо. «Я берусь за заказ при условии, что буду избавлен от тягот вашего общества». Ропот протеста прокатился по группе братьев-монахов, но нотариус повелительным жестом велел им умолкнуть. Он немного помедлил с ответом и наконец проговорил: "Я пришёл принести свои поздравления". Старик перевёл взгляд на картон. "Изумительная работа. Полагаю, готовая роспись станет истинным сокровищем монастырской церкви". В своей искренности он выглядел очень правдоподобно. Отчего музыка больше не играет, воскликнул Салай и сделал знак оркестрантам. Мастерскую снова наполнили звуки весёлой мелодии, а Леонардо, спрыгнув с помоста, схватил незваного гостя за костлявый локоть и повлёк к задней двери. Я уже год нахожусь во Флоренции, а вы выбрали именно этот вечер для того, чтобы поговорить со мной? понизив голос, спросил Леонардо. Братья-сервиты пригласили меня, Вы могли наведаться в мою мастерскую днём, когда была возможность потолковать с глазу на глаз. Однако пришли на праздник в тот момент, когда здесь собралось множество гостей. Почему бы это не для того ли, чтобы весь свет стал свидетелем того, как вы благородны и щедры? Он покачал головой. Этот старый нотариус был в числе тех, кто дурно обходился с молодым Леонардо, когда тот ещё не представлял из себя ничего существенного. А теперь, пожалуйста, явился, чтобы смиренно засвидетельствовать свое почтение величайшему творцу современности. С момента его прибытия во Флоренцию в его дверь ежедневно стучатся такие же льстецы, желающие мелкой лестью заработать прощение за прошлые обиды. «Я искренне стараюсь загладить свою вину перед тобой, Леонардо». «Да, конечно, как пчелка, с медом в хоботке и с ядом на жале». Леонардо наконец вывел нотариуса из мастерской и захлопнул дверь. И что же, вы уже не считаете меня никчёмным ничтожеством? А я никогда и не говорил ничего подобного. Я утверждал только, что у тебя слишком много различных идей, и для твоего же блага тебе следовало бы сосредоточиться на какой-то одной и довести её до конца, а не порхать с цветка на цветок. И я очень рад, что ты наконец остепенился. Старик прижал ладонь к сердцу. И что этот заказ столь благотворно повлиял на тебя? Леонардо уловил во взгляде его стальных глаз плохо скрытую снисходительность. "Думаете, это благодаря вам, братья, поручили мне роспись алтаря?" Нотариус смотрел в пол. "Уж поверьте, не ваши хлопоты, а только моя репутация художника решила дело", заявил Леонардо. «Но даже если бы я был обязан этой работой вам, неужели вы считаете, что это загладило бы все то зло, которое вы мне причинили?» «Не возьму в толк, о чем ты говоришь». «Ой ли!» – язвительно бросил Леонардо. При воспоминании о том давнем предательстве его левый глаз начал подергиваться. Много лет назад, когда 24-летний Леонардо покинул студию Вероккио, чтобы открыть собственную мастерскую, В офицале динотте кто-то подбросил анонимный донос. В нём сообщалось о том, что Леонардо и ещё пятеро юношей предаются садомии. Ввиду распространённости садомии во Флоренции в времён Возрождения, в 1432 году была учреждена особая судебная коллегия, разбиравшая обвинения в садомии, называлась офицале динотте, дословно ночная канцелярия. Этот вид любовных отношений был широко распространен во Флоренции, особенно среди людей искусства и гуманитарных наук, видевших в нем идеальный способ налаживания контактов, в том числе деловых. Однако нарушители, если их преступление было доказано, могли приговорить к казни. Леонардо всегда считал, что именно нотариус монастыря Сервитов сдал его тогда властям, хотя тот и отрицал это. «Не вы ли предрекали, что я буду гореть в седьмом круге ада?» Признаться, я даже рад, что тебя тогда схватили. Старик вертел на костлявом пальце тонкое обручальное кольцо из золота, единственное украшение, которое он позволял себе носить. Если бы ты продолжал в том же духе, то навлёк бы на себя ещё большую беду. Меня могли казнить, но ну, полна обвинения же были сняты. Нотариус со значением вздёрнул подбородок, словно это являлось его заслугой. Обвинение, до да будет вам известно, сняли только потому, что один из обвиняемых приходился родственником матери Лоренцо де Медичи. Будь я один, меня повесили бы, не раздумывая. Нотариус энергично замотал головой. Кто-то попытался войти к ним со стороны мастерской. Леонардо схватился за дверную ручку и с силой захлопнул дверь. Когда я был начинающим художником, меня для вас как будто не существовало. Конечно, вы были важной особой, а я мелким ремесленником, простолюдином. Нотариус хотел было возразить, но у Леонардо накипело. А сейчас, когда я стал уважаемым, почтенным человеком, что вы говорите о моей работе, что она станет истинным сокровищем, так вы пытаетесь выставить на показ нашу давнюю дружбу. Но никакой дружбы между нами не было и в помине. Стальной взгляд упёрся в глаза Леонардо. О да, полагаю, дружескими наши отношения назвать нельзя. Сегодня у меня очень важный день. Я должен быть спокоен, разумен, сосредоточен на своих заказчиках. И вы сейчас мне мешаете, а потому должны уйти. Леонардо нарочито выпрямил спину, всем своим видом показывая, что гость не дождётся от него поклона. И будьте любезны, забудьте сюда дорогу. Он знал, старик слишком горд и не станет упрашивать его. И тот действительно ушёл, не проронив больше ни слова. Леонардо сделал несколько глубоких вдохов, размял плечи и шею, чтобы сбросить напряжение. Затем с улыбкой на губах направился к гостям. Салаи ждал его под дверью. Я послал во двор двоих служек, пусть удостоверятся, что он убрался и не вернётся снова. Вы в порядке, господин? Терпение ограждает нас от оскорблений, как одежда от холода. Кстати, Леонардо снял жакет и бросил его на руки Салаи. Почему это у нас так тихо? Нам надлежит без остановки развлекать гостей. Он стал пробираться через толпу к помосту, желая убедиться в том, что братья-монахи по достоинству оценили своё приобретение. Однажды, когда я был подмастерьем на побегушках в студии моего учителя, к нему явился купец начал Леонардо бодро и громко, так чтобы все гости слышали его. Он хотел купить картину, которая могла бы услаждать его взор, но выбирать ему мешали дети учителя. Маленькие чертяята вопили и носились как угорелые по всему дому. Послушайте, как это может быть, спросил у него купец. Вы пишете столь прекрасные картины, а дети ваши такие безобразники. Учитель ответил ему: "Просто картины я пишу днём, а А детей делаю ночью. В толпе раздался хохот. Леонардо уже протолкался к помосту, но не увидел возле него ни одного монаха. Куда это они подевались? Салаи, пробравшись вслед за господином, остановился рядом. Где же наши добрые братия? Ушли, прошептал Салаи. Леонардо прикрыл глаза. Ушли, значит. Ах, этот чёртов нотариус, снова он всё испортил. Леонардо сделал привычный глубокий вдох, медленно втянув носом воздух. Что это за вонь? Моча, что ли? Он открыл глаза. Перед ним стоял молодой человек, до да такой уродливый, каких ему ещё не приходилось видеть. Грива буйных чёрных волос, спутанных и грязных, бесформенный нос, одет как крестьянин в какие-то жалкие обноски, измаренные и драные. На физиономии кровоподтёки словно мало явился сюда сразу после драки в таверне. На плече болтается затасканная кожаная сума, а из кармана торчит блокнот, каким пользуются рисовальщики. Ах, так он художник, озарила Леонардо догадка, и судя по жалкому гардеробу, не самый успешный. Что же это за напасть? Почему незваные гости сегодня постоянно прерывают его представления для избранных? Синьоры и синьори, провозгласил Леонардо, обращаясь к гостям. Позвольте представить вашему вниманию дитя, которое вне всякого сомнения было сделано ночью. Толпа заххотала, а молодой человек вспыхнул, сутулился и, словно защищаясь, скрестил руки на груди. Было видно, что он и сам стеснялся своего вида. Маэстро Леонардо, для меня большая честь познакомиться с вами. Голос глухой и грубый, под стать внешности. Так грохочут в отдалении камни, когда сходит оползень. Я скульптор, и я весь к вашим услугам. А, ну это, собственно, всё объясняет. Камнерезы издревле славятся неряшливостью. Что ж, садись, сын мой, и делай зарисовки. Копирование работ мастеров лучший способ научиться чему-нибудь. Леонардо пренебрежительно махнул рукой, словно отсылая Малова прочь, и переключился на свои насущные проблемы. Требовалось срочно придумать, как опять заманить в студию братьев Сервитов. Может, получится позвать их завтра, так сказать, для приватного просмотра, а может, лучше самому прийти на воскресную службу. Непременно надо сделать что-то такое, что сгладит неприятное впечатление от его грубой беседы с нотариусом. Можно я покажу вам кое-что из моих работ? Скульптор тем временем уже вытащил из кармана засаленный блокнот. Для меня было бы большой честью услышать от вас хотя бы слово одобрения. Почему этот мальчишка никак не отвяжется от него? Ещё один назойливый флорентийец, нуждающийся в дружбе и поддержке самого Леонардо да Винчи. Что за вечер? Пожалуйста, пожалуйста, мой юный друг, сделайте одолжение, не смущайтесь того, что пришли сюда незваным, я готов бросить своих гостей и смиренно служить вам. Ручаюсь, вы станете гвоздём вечера. Смотри-ка, он и правда засмущался этот скульптор. Неужели не понял его едкой иронии? В этот момент к ним подошёл элегантно одетый господин. Леонардо сразу признал в щёголе местного живописца Франческо Граначчи. Маэстро Граначчи склонился в глубоком почтчительном поклоне. Позвольте представить вам моего друга Микеланджело Буонаротти. Боа на роти, боа на роти, задумчиво пробормотал Леонардо. Что-то такое я о нём слышал. Неужели слышали, синьор? Глаза молодого скульптора вспыхнули по-детски наивной надеждой. Салай напомнил ему, что нам о нём известно. Салай склонился к уху Леонардо и что-то прошептал. Ах, да, конечно, кивнул Леонардо. Раз уж вечер безвозвратно испорчен, От чего бы немножко не позабавится за счёт надоедливого незваного гостя. Подходите, дорогие друзья, поприветствуем легендарного мастера. Сын мой, почему же ты сразу не открыл нам своё имя? В Милане мне все уши прожужжали о твоём творчестве. Весь двор только и делал, что обсуждал тебя, даже Герцксфорца. Лицо молодого скульптора снова вспыхнуло, подбородок чуть вздёрнулся. О, как хорошо Леонардо знал это гордое выражение, но он безмерно устал от чужой гордыни. Перед вами выдающийся представитель своего поколения, знаменитый воятель. Леонардо замолк, отзвук его голоса таял в воздухе, пока он держал драматическую, обещающую нечто невероятное паузу. Снеговиков. Гости рассмеялись, а лицо скульптора сделалось чернее тучи. Гранатчи схватил его за руку, словно в попытке удержать. «Этот молокосос что, вздумал наброситься на него с кулаками?» «Да пожалуйста». Леонардо владел кое-какими приемами и был способен достойно ответить. «Вы, конечно, помните снежную скульптуру, которую извоял этот юноша для Пьеро де Медичи. Я, к несчастью, не имел удовольствия насладиться ею, ибо не был в те дни во Флоренции. «Ну-с, мой мальчик, теперь не отвертишься». Изволь-ка развлечь нас, расскажи, как тебе работалось по снегу? Ты не мёрз? Лицо молодого скульптора стало теперь белее снега, когда-то послужившего ему материалом. Да, у меня был один дренной заказ. Что ж с того? Такие и на вашу долю выпадали. Право, нет ничего столь же похвального, как работа по снегу. Мои поздравления, молодой человек. Вы открыли невиданное до да ныне искусство, которое покидает своего Творца раньше, чем тот решит проститься с ним. Вы верно слыхали о моей пьете? Она сейчас выставлена в Ватикане. Последнее слово Микеланджело произнес так, будто вонзил стилет в Леонардова горло. «Так то работа Гоббо, ну того Горбача из Милана». Леонардо вопросительно взглянул на Салаи. Тот согласно кивнул. «Ничего подобного, пьету высек я». Микеланджело приосанился. Ну и бедняга же он этот горбун, никак не добьётся достойного признания. Ну да и бог с ним. Леонардо повернулся к гостям. Кто хочет увидеть фокус? Решил он сменить тему и почувствовал, как грязная лапа скульптора схватила его за руку. Микеланджело, прошу тебя, шёпотом уризонивал того гранатчи. Скажите мне, скажите всем нам, напряжённый голос Микеланджело задрожал на высоких нотах. «Вы, вы сами видели мою пьету?» Леонардо величественно расправил плечи и повернулся к нахалу скульптору. «Нет, в свой последний приезд в Рим я не имел времени разглядывать второсортные поделки из камня. Но наверняка слышали, что о ней говорят. Ведь так?» — наседал Микеланджело. «Что да, то да. Рассказывают, что мир еще не видывал такой огромной Девы Марии. Природа вовек не рождала подобной великанши. Леонардо раздул щёки и грудную клетку, изображая гиганта. "А наш уж у тебя втрое больше Христа, и к тому же, он повысил голос, вдвое моложе". Публика захихикала. "Разве тебе не известно", продолжал Леонардо холодный извитительным тоном, "что матери так уж заведено природой, мой юный друг, несколько меньше по размеру своих взрослых сыновей и к тому же несколько старше их. Чему только вас учат в этих ваших школах?" Ол пас готовностью подхватил его смех. Женщина благочестивая и целомудренная надолго сохраняет юность и красоту, возразил Микеланджело. Леонардо показалось или в глазах Малакассоса действительно заблестели слёзы? Не перегибает ли он палку в своих насмешках? Может, ему, как мастеру более зрелому и мудрому, больше пристало помочь Малакассосу, позволить тому сохранить остатки своего жалкого достоинства? Леонардо наклонился к скульптуру и театрально прошептал: "Замолк, не юноша, перестань выставлять себя на посмешище". Затем обернулся к гостям: "Сие мне известно. Попробуем-ка превратить олово в золото, предлагаю вашему вниманию чудеса алхимии. Человеческое тело есть отражение души, чем человек благочестивее, тем он прекраснее", громко произнёс Микеланджело. Благодарю, рассмеялся в ответ Леонардо. Твои слова свидетельствуют о том, что я куда благочестивее тебя. Толпа снова разразилась смехом. Выслушай-ка, сынок, одну притчу, Леонардо положил ухоженную руку на плечо скульптора. В конце концов, бедный малый не виноват в том, что проклятый нотариус погубил такой важный вечер. Однажды капельке воды взбрело на ум вырваться из морской стихии и взлететь в небесную высь. Она попросила помощи у огня, и тот своим обжигающим пламенем превратил ее в пар. Пар легко взвился в заоблачные выси. Однако там стоял такой холод, что капелька закоченела, сжалась, и из пара снова превратилась в воду. Небеса низвергли ее на землю вместе с другими дождевыми каплями. Иссушенная жарой земля жадно поглотила маленькую капельку. И то ей ещё долго пришлось томиться в почве, прежде чем она снова увидела свет и вернулась в свою стихию. Такое наказание она получила за своё чщеславие. Ты словно та капелька, слишком много возомнила себе. Я не видел твоей пьиты и не могу судить о ней, но уверяю тебя, уже по одному твоему виду я понял, что до мастера тебе пока далеко. Так что садись и смиренно делай зарисовки с моей работы. А воз чему-то до да научишься. Бастардо, Микеланджело выплюнул бранное слово в лицо Леонардо так отчётливо, что ни у кого из гостей не осталось сомнений в том, что именно сейчас было сказано. По толпе прокатился ропот недовольства. Леонардо набрал полную грудь воздуха. Да, это правда. Я внебрачный сын, незаконный ребёнок, и я благодарен судьбе за эту незаконность. Леонардо не отводил взгляда от карих глаз скульптора. «Будь я рожден в законном браке от связанных с законными узами родителей, имея я законно признанного отца, я был бы обречен на тяготые муки, предписанного законом образования, вынужденный зубрить прописные истины, которые вдалбливали бы мне в голову законные учителя. Положение бастарда заставило меня учиться у самой природы» постигать умом то, что видят мои глаза, самостоятельно размышлять, учиться на собственном опыте, и нет учителя лучше этого. Да, в глазах мира я необразованный, презренный бастард, но Леонардо обвёл рукой комнату. Есть ли здесь кто-то, кто при этом считает меня скудоумным? В студии повисла тишина. Гости старательно прятали глаза в бокалах с вином. Да, уж, похоже, события вечера вовсе вышли из-под контроля. Пора исправлять ситуацию. Леонардо схватил лиру и легко запрыгнул на помост. Живописцы против скульпторов это давнее и жаркое соперничество, но я, кажется, наконец выявил победителя. Он взял несколько мелодичных аккордов. Сами рассудите. Живописец сидит перед своим творением в непринуждённой позе окунает лёгкую кисть в краску, наносит на холст аккуратные мазки. Дом его чист и ухожен. Сам он в красивых, опрятных одеждах. А что скульптор? Леонардо кивнул в сторону Микеланджело. Скульптор применяет грубую силу. Пот струится по его лицу и смешивается с мраморной пылью, образуя безобразную корку на его коже. Он весь обсыпан мраморной крошкой. Его жилище, покрытое глубоко въевшейся грязью, не опрятно подстать своему хозяину. Если уж благочестие, как заявляет нам этот школяр, идёт рука об руку с красотой, то же вопиет, куда как благочестивейе Каминатёса. Расплющенный нос Микеланджело побогровел. Он открыл губы рот для достойного ответа, но вдруг круто развернулся и стремительно покинул мастерскую. "Музыка", скомандовал Леонардо. И позабытые в драматических перипетиях вечера музыканты снова схватились за свои инструменты.